В нем были черные брюки и белый шелковый пиджак. Его знали в баре все, хотя нынче он был здесь впервые. Вот уже неделя, как газеты ежедневно помещали его фото. Сын ближневосточного князька нефти уже несколько дней разъезжал по всей Федеративной Республике. Он жил с правительством и некоторыми фермами переговоры, касающиеся так называемой экономической помощи отсталым странам. Многочисленные газеты с Макуя сообщали о множестве женщин, которым этот шалун, воспитанный в одном из английских пансионов, успел подарить свою кратковременную благосклонность. О том, что молодой человек имел свой собственный Роллс-Ройс, стоящий сейчас на площадке перед баром, и о том, что он ежедневно получал на карманные расходы тысячу долларов. Голеты, правда, писали, что несколько десятков бедуинских племен, с которыми его отец обращался с жестокостью средневекового феодала, прогибали в грязи и невежестве, что многие из них погибали во время эпидемии, и что они не имели никакого дохода от недавно открытых месторождений нефти. За соседним столиком, на котором стояли бутылки из-под минеральной воды, сидело трое мужчин. Двое из них с буйными курчавыми бородами и в тюрбанах на голове. В них нетрудно было распознать телохранителей принца. А третий в темно синем костюме из магазина готового платья мог быть только чиновником уголовной полиции, откомандированным для охраны. Заповедь Корана Не употреблять алкоголя, который, как видно, следовали телохранители, для сынка шейха, кажется, была отменена. Об этом свидетельствовала ведерко сольдом у его стола. Но, несмотря на то, что он с такой страстью выразил свое желание пригласить Кавальтини на танец, ему не посчастливилось. Неудобного, который со снисходительной иронией показал пережитку волшебных сказок Шахерезады, чтобы тот спрятал свои деньги, Мелковой тени, которой не понадобился и английский язык, выученный ею за американский период, чтобы понять, чего тот на самом деле добивается. Давно прошли те времена, когда она была вынуждена продавать себя за несколько сот марок или за кольцо с бриллиантом. Его обычная такса за одну ночь, по утверждению одной иллюстрированной газеты. Хаймер, сидевший от него через два столика, Наблюдал за сценой с полной решимости поместить в ближайшем номере вечернего выпуска несколько ядовитых замечаний касательно молодых кутил, перепутавших Мюнхен с Сен-Тропезом. бросила на него быстрый, но выдававший интимную близость, взгляд. помахала рукой в Андрею и вместе с музыкантами исчезла за узкой дверью, находящейся в глубине помещения между эстрадой и и стойкой, и вдущей к уборным. Когда одетые в элегантные белые смокинги официанты, которых можно было отличить от посетителей лишь по галстуку бабочки, рассчитывались с последними гостями, мать, сопровождаемый угрюмыми телохранителями его высочества, подмышками у которых отчетливо вырисовывались контуры пистолетов, почти провожал надувшегося принца к выходу. Чиновник из уголовной полиции от избытка рвения загодя выскочил на улицу, чтобы выяснить обстановку. Ведь так называемые рабочие делегации из маленькой нефтяной страны в других местах уже достаточно громко выразили свою неприязнь к диктатору и его многочисленному семейству, которое словно полип присосалось к стране. Поскольку посетители покидали теперь бар один за другим, Надь выключил автоматическое управление, открывающее и закрывающее занавес. Со стороны гардероба потянуло прохладным ночным воздухом, проникающим сквозь открытую дверь с улицы. Надь подал Ван Ринталину руку. Тот ответил на это приветствие, так же небрежно, как и раньше, прощаясь с порстом. Отправляясь к своему постоянному столику, Ван Ренте, лентуя дело, коротко кивал головой, отвечая на приветствие. Здесь все знали друг друга. Надь, шедший рядом, вытирал лоб белоснежным платком, пахнувшим лавандой. В молодые годы Надь был черноволос с темными колючими глазами и ухоженными усиками а-ля мечта женщин известного сорта. Теперь он расплылся и обрюзка, а белки помутнели и пожелтели. «И знатная особа, сейхов сынок!» — ругнулся он в полголоса. «Но своих милашек тратит тысячи, а здесь обошлось двумя бутылками шампанского до да четырьмя минеральной воды. На четверых-то! Две бутылки Хеннесси для легавого пойдут за вас в счет. Обслуживаем, так сказать». С ними всегда нужно быть в хороших отношениях. — Вам наверняка, — сухо ответил Ван и непроизвольно сделал шаг в сторону. — Плевать меня тянет от этого типа, — подумал он со злостью. — Пристал ко мне, как репей, живое напоминание о прошлом, которое уже давно нужно забыть. А тогда, во время войны... Надь, будучи начальником по кадрам и уполномоченным гестапо в буря филиале Мамага, был, разумеется, очень нужным человеком. И в первую очередь, когда речь заходила о том, чтобы достать благородные металлы и драгоценные камни, необходимые для оплаты нелегальных сделок, в том числе и с испано-сювизой. Чем дальше затягивалась война, тем труднее становилось доставать золото и платину обычными путями. Часто фирмы, выполняющие военные заказы, должны были действовать на свой страх и риск. Барон Вреде и его зять поступали благоразумно, никогда не спрашивали, откуда Надь все это раздобывает. Интересоваться деталями не входила функция руководства. Но не было тайной, что Надь, согласие ЛД и Гестапо, имела имел возможность прочищать в Будапеште, шелоны с евреями до отправки их в Освенцим и Когда Надь была пьян, а в те времена он напивался ежедневно, он, причмокивая от удовольствия, рассказывал о самых отвратительных подробностях. Сейчас, внезапно вспомнив обо всем этом, Ван Ринтален твердо решил плюнуть на этот бар и вообще больше не видеться с Надем. Он был убежден, что если тот узнает о его тяжелом положении, а это было вполне возможно, то обязательно попытается его шантажировать. А заодно он смог бы, наконец, отделаться и от этого Айгрубера, который сейчас, когда они садились за свой постоянный столик, приветствовал их хмуро буркнул «фоллоу». Айгрубер тоже был частью прошлого Ван Рентелена, того же поганого прошлого, что и Надь. Отец Айгрубера, стандартный фюрер СС, служивший в имперской службе безопасности, в отделе, ведавшем вопросами вооружения, до войны или во время войны заключал договоры с Мамагом, касающиеся поставки оружия для отрядов СС.